Глава 3. Герцогиня Джузиана. Хотя в 1705 году леди Джузиане было уже 23 года, а лорду Дэвиду 44, они все еще не были женаты. И по очень веским причинам. Быть может, они ненавидели друг друга? Вовсе нет. Но то, что от вас все равно не уйдет, не внушает вам ни малейшего желания торопиться. Джузиана хотела сохранить свою свободу, а лорд Дэвид...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 Отношения Джузиана и Дэвида были изящным кокетством, игрою в любовь. Они не любили, они только нравились друг другу. И им было вполне достаточно того, что они общались друг с другом. К чему было спешить? Тогдашние романы внушали влюбленным, что такого рода искус есть проявление хорошего тона. К тому же Джузиана, гордая своим высоким, хотя и незаконным происхождением, считала себя принцессой и держалась довольно надменно. Лорд Дэвид ей нравился. Лорд Дэвид был очень красив, но главное, она находила его изящным. Быть изящным — это все. Великолепный и изящный Калибан оставляет позади бедного Ариэля. Лорд Дэвид был красив. Тем лучше. Красивому мужчине угрожает опасность быть приторным. Лорд Дэвид не был приторным. Он любил бокс, азартные игры и был в долгу, как в шелку.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 Если добродетель состоит в неприступности, то Джузиана была идеалом добродетели, но отнюдь не воплощением невинности. Надменность удерживала ее от любовных приключений, но она не рассердилась бы, если бы ей их приписали, лишь бы они были оригинальны и достойны такой особы, как она».